Тридцать первое. «Ты как хочешь, а я ухожу», — заявила Анна и сделала шаг в сторону. «Нет уж». Тарас поймал ее за руку и рывком притянул к себе. «Я слишком много тебе тут раскрыл карт, но всегда смогу отмазаться, сказав, что нагородил чуши, таким образом хотел уговорить себя на сотрудничество. Ничего не меняется либо вместе, либо никак. Другого выбора нет». В руке Тарас оказался пистолет. Анна всегда знала о нем, но списывала это всего лишь на игрушку для отпугивания нежелательных общений. В конце концов, не бедный мужчина может позволить себе средства самообороны. Это даже придавало значимости в глазах окружающих. Но что по использовали против нее? Лес вокруг оживал все больше и больше. Не было слышно посторонних звуков, но для Анны все было очевидным. Три группы людей приближались к ним с трех разных сторон, причем две со стороны дороги. Более малочисленная со стороны поселка и вторая от большой трассы. «Что ты хочешь от меня сейчас?» — процедила сквозь зубы Анна. «По-моему, в этой ситуации логично будет бежать обоим». «Не сбежать нам от них, дорогая, уж поверь. Как-то сник Некторас, Всю жизнь не пропрячешься. А у меня большой опыт», — с вызовом заявила Анна. «Нет, тебе придется принять мое предложение о сотрудничестве. Это единственный выход». «Меня пока обставили, но это пока. Уверяю, что еще буду на коне». «Нет, я не жажду мирового господства», — усмехнулась Анна. «Тогда ничто тебя не спасет. Тогда вечное забвение. Крас! Крас!» — раздалось над их головами. «Помощь близка, Анна. Держись!» Прозвучал уже знакомый голос в голове. «Спасибо». Слух ответила Анна. «За что?» — удивился Тарас. «Я решилась принять твое предложение, тем более что выбора не оставляешь мне, а там видно будет». «Хорошо», — просиял Тарас, и Анна в момент уловила его смелые мечты, но он тут же нахмурился. что ты ты резко поменяла мнение или надеешься на что-то. Думаешь обмануть всех? А почему бы и нет?» С вызовом ответила Анна. «Знаешь, в чем наше с тобой отличие? Интересно, ты был один». И останешься один в своих мечтах и жизни, а я не одна. Надеешься на своих друзей. Это на кого же? На недоумка бандита, отставного мента или недоучку Лейтеху, или на Карлицу, свою домашнюю собачку. Смешная ты. Или думаешь, что гарины разбегутся на помощь? Но как? Они не знают о тебе ничего. Где ты сейчас? Он знает. Анна указала пальцем вверх. Кто? Тарас машинально поднял голову. «Крас! Крас! Карр! Ворон!» Тарас посмотрел на Анну с издёвкой. «Ага», — с глупым видом ответила Анна. «Я знаю, где Анна», — чётко пронеслось в мозгу обоих молодых людей. Тарас мотнул головой, как от назойливой мухи, а потом по-дурацки заморгал глазами. «Анна, держись! Друзья идут!» Это слышала уже только Анна. Чёрт, что это? Кто это? Тарас оглянулся на всякий случай. Это я, мой черный друг, вороде. Ты умеешь и такие штуки? спросил Тарас, глядя на Анну. Это не она. Голос скрипуче хихикнул. Похоже, что птицы тоже присущи чувство юмора. Это я, вороде. Не ты один подвергся мутации, с которой ты сейчас носишься. Так что послушай мудрую птицу. «Отпусти Анну!» «Птица-мутант? Ментально общающаяся птица?» — воскликнул Тарас. «Обалдеть! Это еще чудеснее! Да вы, дураки, не представляете всех возможностей!» Анна прямо видела мысли Тараса. Вот он восседает на высоком троне из белых костей своих врагов, а люди, звери и птицы коленопреклонно служат ему. Лишь один взмах его руки, унизанный дорогими перстнями, вершит судьбы целых народов, а он... все зависит от его настроения. Анна не удержалась и хихикнула. «Чёрт!» — снова выругался Тарас, видимо, догадавшись, что отдал слабину. «Что может птица?» Анна чувствовала, как ожил лес. «Тарас, не время нам быть врагами», — тихо произнесла Анна. «Только вместе можем спастись». Я не сержусь на тебя, поверю у каждого свой путь. Но сейчас твой выбор — быть нам с тобой врагами или друзьями». «Крас!» — снова крикнул ворон и метнулся в сторону. «Глупо надеяться на птицу!» — усмехнулся Тарас. ц Анна приложила палец к губам. Случайный хруст ветки, спугнутая птаха. На поляну не спеша вышел мужчина средних лет в камуфляже. «Тарас, твоя миссия выполнена!» Произнес человек с легким акцентом, голосом без интонаций, всем своим видом показывая, что споры бесполезны. Тарас сделал шаг в сторону от Анны. «Я не понимаю», — пробормотал он. «Мне не дадут объясниться?» «Ты выполнил свою часть. Не совсем удачно, но все же выполнил», — сказал незнакомец, не спеша прикурил длинную коричневую сигарету и встал в выжидающей позе. «Что вы хотите этим сказать?» Настороженность и страх Тарасы неприкрыто рвались наружу. План Б входит в силу, уклончиво ответил незнакомец, пуская кольцо белого дыма. План Б. Есть и такой? Тарас осторожно снял пистолет с предохранителя. Не советую, заметил его движение мужчина. План А, чтоб ты склонил девушку к добровольному сотрудничеству. Но, как вижу, ей это не понравилось. Ты играешь в свой карман. Этого не предусмотрено, а предусмотрен план Б силовой захват. И уж поверь, мы добьемся намеченного. Мужчина не докурил сигарету, сломал ее межпальцев и выбросил в грязь, махнув рукой. Тут же за его спиной, как по волшебству, появилось еще из десяток здоровенных мужчин в такой же одежде и касках. Тарас отступил на шаг, все еще не решаясь защищаться. Анна не могла отделаться от ощущения стороннего наблюдателя. Будто все происходит не с ней, как во сне, когда хочешь бежать, не бежиться, хочешь крикнуть, не кричиться, только чувство все напряглись до предела. С другой стороны, от дороги, с которой она свернула, еще кто-то шёл. Уж не ее ли помощь. Снова едва уловимый жест незнакомца и вооруженные люди почти бесшумно окружили двоих молодых людей, наставив на них дул автоматов. Первый вышедший на поляну, по-видимому, он тут был главный, и приказал Тарасу, «Отойди от девушки. С тобой потом решат, что делать. Убивать тебя нет смысла. Подопытный навес золота. Хотя ты не так ценен, и у меня есть приказ стрелять, если ты что-нибудь выкинешь». С этими словами мужчина выхватил пистолет из безвольно висевшей руки Тараса и оттолкнул его в сторону. «Мэм, а вам советую не сопротивляться». Повернулся он в сторону Анны. «К тому же силы не равны». «Крас-кар-хр-ка», — донеслось сверху. «Кар-кар-кар-ра», кар, -кар откликнулось многочисленно в лесу. «Кар-р». И вмиг воздух наполнился шумом крыльев. Лес ожил птичьим карканем и гомоном. Со всех сторон налетела туча, и черная стая больших черных птиц и бросилась на вооруженных людей. Их безжалостные огромные клювы трепали одежду и плоть. Люди растерянно стали отбиваться прикладами, суматошно размахивая руками. Раздались одиночные выстрелы. «Сзади большая сосна. Беги, спрячься за ней. Мы не сможем их долго сдерживать», — прозвучал голос в ороде. Анна не заставила себя долго уговаривать, и в мгновение ока, пригнувшись от шальных пуль, очутилась за сосной, прижавшись к ней спиной с бешено колотящимся сердцем. Тут на поляну выбежал Алексей, в секунду оценил обстановку и прижался к земле, ища глазами Анну. За ним мелькнула вета и тоже скрылась за деревом. Где-то чуть сзади догонял их гарен старший Анна видела друзей, но в суматохе птичьей войны не могла показать своего убежища. Шум от крика людей, карканье птицы, и участившихся выстрелов стоял невообразимый. «Она за большим деревом на той стороне», — подсказал вороде Алексею, но и Анна его услышала. Алексей вскочил в полный рост и бросился к укрытию Анны. С тобой все в порядке? спросил он, тяжело дыша от стремительного бега и обнимая Анну чуть ли не вместе с сосной. Пока данно, что делать? Они вооружены, и, боюсь, не остановится ни перед чем. Прорвемся. Алексей осторожно выглянул из-за дерева. Уставшая птичья стая стала редеть, все реже опуская атаки на людей. К тому же неприцельная стрельба все же оставила свои следы на маленьких телах пернатых защитников. Среди людей потерь не было. Изодранная одежда и кровавые раны от клювов и когтей не нанесло им большого урона, но дало время преследуемым. Птичья атака стала затихать. «Вот вы где!» Раздался голос сзади, и в спину Алексея уперлась дуло пистолета. «Артём?» Удивленно спросил Алексей, заглядывая через плечо. «Тарас», — поправила Анна. «Тарас?» — Еще больше непонимающе спросил Алексей. «Он не тот, за кого себя выдаёт», — пояснила Анна. «Нет времени объяснять. Преимущество на его стороне». Тарас криво усмехнулся и крикнул. «Генерал, она здесь!» Вмиг Анну уже с Алексеем окружила потрепанная армия, снова наставив оружие на них. «Молодец!» — потрепал по плечу Тараса главный. Зачтется. «А кто это тут у нас? Что за герой-спаситель?» «О, знакомая личность. Сынок Гарина. Жалко будет оставить папашу без наследника. Что ж, прихватим и его. Бонусом, так сказать». Снова молчаливый приказ, и руки молодых людей оказались связанными за спиной. Прикладами в спины их заставили идти. «Анна?» — обернулся Алексей. «Не надо. Молчи, я все знаю». Остановила разговор девушка. Она поняла, что хочет сказать Алексей. Что он пришел не один. Что Вета и Вилор Сергеич рядом. Что они что-нибудь придумают, чтобы вызволить их. И еще Анна уже знала. ее давнишние друзья тоже рядом. «Кар-крас!» Над головами отряда кружил черный ворон. «Чёртовы птицы!» — проворчал главный. «Чего они взбесились? Говорили мне, что Россия — это мистика». «Но что бы так? Чёрт, как в фильме ужасов!» «Стоять! Полиция!» Раздалось за спиной отряда. Анну и Алексея толкнули на землю, охрана рассыпалась рядом, попрятавшись в укрытие за деревья. «Отпустите заложников, и мы не будем вас преследовать!» Грозным голосом кричал Дима. В ответ раздался выстрел. Лес оживал все больше от человеческого присутствия. Анна уже каждой клеточкой различала, где враги, а где друзья. Ее спасителей тоже было немало, и они рассредотачивались вокруг, сжимая недруга в неплотное кольцо. Пс! раздавай совсем рядом. Из-за соседнего куста лукаво блестели глаза веты. Она приложила палец к губам, а потом повела рукой в сторону. Алексей оглянулся на ее жест. Рядом с вывороченными корнями лежало огромное дерево, образуя под собой укрытие, увитое диким хмелем. Молодой человек кивнул. Анна! и они практически на пятой точке стали двигаться. Лишь только достигли они заветной зоны, как рядом уже присела Вета с ножом в руке, готовая разрезать путы. «Стоять!» Грозный оклик заставил замереть девушку. Один из людей, сопровождавших пленных, появился у нее за спиной. Вета удивленно моргнула глазами, а потом взвелась дикой кошкой в прыжке с места и, разогнувшись, как пружина, оказалась у того за спиной. Мужчина удивленно охнул и развернулся к ней. Последовавший взмах ноги девушки выбил оружие из его рук, и два противника сошлись в схватке. «Попробуй развязать мне руки», — попросил Алексей Анну. Совсем рядом грянули выстрелы, и воздух наполнился звуками отчаянной перестрелки и выкриками людей. Сыпались оборванные ветки и свистели пули. Анна прижалась спиной к спине Алексея и начала судорожно развязывать его руки. Ей было легко это сделать, она видела каждый сантиметр веревки. Ещё пара секунд, и молодой человек на свободе. Он, в свою очередь, сделал то же самое с руками Анны. Кто-то вскрикнул совсем рядом, и звук падающего тела, ломающего кусты, подсказал, что один враг повержен. Вета тем временем дралась не на жизнь с крупным мужиком, тоже имеющим подготовку в боевых драках. Но ее преимущество было в ее легкости. Ее фигура в черном мелькала с удивительной скоростью вокруг врага, заставая врасплох за доли секунды его реакции. Пригибая голову на арену действий, выскочил в Ватикан и застыл с раскрытым ртом, глядя, как девушка чёрной молнии наносит и наносит удары противнику. Она была физически слабее, и ее выпады лишь заставляли морщиться врага, но не сдавать позиции. Виталик помедлил еще с минуту, затем поднял руку и выстрелил во врага. Тот упал как подкошенный. «Долго ждал». — сказала Вета с укором, оттирая пот со лба. — Любовался твоей работой. Уж извини, не хотел мешать. — ответил он с восхищением в глазах. — Вы живы? — бросилась Вета к друзьям, перекрикивая какофонию войны вокруг. Затем вдруг все стихло, и наступила звенящая тишина. — Я оглох или мне кажется, что все закончилось? — спросил Виталик, ковыряя пальцем в ухе. Прозвучал одиночный выстрел. — Э, нет, не оглох. «Хорошо», — прокомментировал Ватикан. Затем стал собираться отряд спасителей. Первым появился Дима, за ним Иваныч и еще кучка неизвестных Анни-людей. Не, Некоторые были испачканы кровью. Все держали оружие на изготове и оглядывали окрестности. «Это мои ребята», — с гордостью представил Виталик. Последним появился Гарин старший, тяжело дышая, хватаясь рукой за сердце. «Все живы». — спросил он, оглядывая разношерстную компанию. — Немного потрёпаны, но вроде все, — ответил Дима. У него самого кровоточило плечо. — Надо убираться отсюда. Прислушался к чему-то Алексей. — Но как вы все меня нашли? — не удержалась от вопроса Анна. — Кра... кар... птица, — ответил Иваныч. — Не знаю, что она такое, но она привела нас сюда. Мы ехали тебя встречать. береженого Бог бережет. Виталик ребят своих подрядил, сказал, что они помешают. Будто чувствовал, что... А тут птица кружит и орёт человеческим голосом. «Анна, Анна, беда!» Думали, что все разом свихнулись мы. Но за ней... Вот и вовремя. Да, и нас вороде предупредил. Прилетел и заговорил со мной как равный. Тоже чуть мозги не поехали, признался Алексей. «Я всегда знал, что вороде что-то скрывает», — улыбнулся Вилор Сергеевич. «Умён!» «Спасибо, вроде Улыбнулась птица в небе Анна. Вородя плавно опустился к ней на плечо и ткнулся клювом в щеку. «А где враги?» Оглянулся Гарин-старший. «Восемь трупов. Троих не нашли», — ответил один из людей Ватикана. «Надо прибраться», — деловито приказал Виталик. «Если я прав, то не стоит об этом беспокоиться», — хмуро ответил Иваныч. «Они сами приберутся». Не в их интересах оставлять тут трупы и афишировать свое присутствие. Тогда уходим». Дима первый направился к выходу из леса. Какое-то движение за спинами собравшихся заставило всех обернуться. Тарас, морщись от боли, согнувшись и держась одной рукой за кровоточащий бок, другой рукой направил пистолет на Анну.